Зыбин ненавидел его. Сон был волей, а свет тюрьмой. И тюрьма это присутствовала во всех его снах. Вот сейчас счастливые, свободные, веселые, они стояли на высоком берегу над морем, болтали, смеялись. А белый мертвенный свет, пробившийся из яви, горел над ним. И он все равно был в тюрьме. Так у него всегда начинался кошмар. Но это мешало. Сон и явь перебивали друг друга, разрывали его на части, и он бился, бредил и вскакивал. Но сейчас он не бредил. Сейчас он просто стоял и смотрел на Лину. А Лина взяла его под руку и сказала, — Вот, Иван Никонорович, взгляните на рыцаря. Раньше рыцарь спасал даму от разбойников и увозил ее к себе, а этот вот рыцарь спас от разбойников и смылся. — Слушайте, спаситель, ведь это же бессовестно, а? — Она говорила и держала его за ладонь, улыбалась и глядела прямо в глаза. Это было так хорошо, что он опять тихонько захихикал в подушку. Нога у нее, видно, Александр Иванович прошла, а тогда на берегу она лежала, как мертвая, на боку. Вот так она лежала, смотрите, Александр Иванович, я покажу, вот так она лежала, и... Руки у нее были раскинуты, видите как, как-то через голову, и такая э, восковая выгнутость и неестественность. Эти мертвые тоже лежат так. Вот почему я ее принял за мертвую. Но все это продолжалось не больше минуты, нет, меньше-меньше. Какая там минута, секунды какие-то. Она вдруг подняла голову и завопила на кого-то. «Бери и уходи, бери и уходи, а то сейчас наши придут!» И только он крикнул. Как белый свет, как из опрокинутого ведра, опять хлынул на него. Тише шикнул на него Буддо. А ну проснитесь, опять набьете синяк, а ну лягте, как следует быть, ну! Зыбин открыл глаза, увидел прямо перед собой прокуренное, закопченное какой-то желтой копотью лицо Буддо. Его мгновенно передернуло от отвращения. Машина, осо! Две ручки, одно колесо. Булосизая щетина, табачный кадык, шея, как у столетней черепахи, устоявшийся крепкий запах собачины и махорки. — Что с вами такое? — спросил Буддо сердито. — Опять пригрезилось. — А все от того, что лежите не по-человечески. Вот видно, что никогда не работали физически. Лежать надо свободно, отдыхая. А вы свернетесь крюком, и, конечно, легкий и стиснутый, сердце работает с перебоями, ну и лезет всякая дрянь. «Да, — Да-да-да, извините, я знаю, — поспешно забормотал Зыбин. Я сейчас и опять закрыл глаза, но море уже ушло. Не было ни моря, ни солнца, ни ветра, ни чаек. Была только розоватая желтая мгла под веками, да этот проклятый свет — Тогда он вытянулся, закрыл глаза и стал считать до тысячи. И через десять минут верно свет ушел, и они опять были вдвоем. Вдвоем они поднимались на гору, туда, где стоит памятник. И она слегка сомневалась, надо ли сейчас идти, и спрашивала, а не поздно мы идем, здесь очень быстро темнеет, а я ведь такая трусиха, а хромать она все-таки немного хромала. Вы понимаете, Александр Иванович, почему она хромала? Она в море вывихнула ногу. Значит, все очень просто там ее вывихнуть, ведь там везде есть эти глыбины, они плоские, скользкие, нога так и едет. Ну вот, она встала, поехала, скользнулась и вывихнула колено. Хорошо, что было совсем мелко, а то захлебнуться могла. Тут на пляже уже были такие случаи. Так вот, было мелко, она выползла из воды и доползла до одежды, а на платочке лежали ее вещички. Золотые дамские часики, аппарат лейка, перламутровый бинокль, портмоне. Если бы это случилось на пляже и не так рано, то, конечно, беда была бы не больно велика, сразу бы и помогли, но если вы дикий высокий каменистый берег, никто на него не ходит, купаться тут нельзя, время часов шесть, наверное. Значит, лежи и лежи. Вот тут к ней подкатил этот орел, там их в это время до черта. Подошел, посмотрел исходу, мадам, что с вами, не могу ли чем-нибудь помочь? Она думала, что человек попался, обрадовалась, спросит его, сходите в такой-то санаторий, попросите кого-нибудь прийти, я вот, видите, ногу и идти не могу. О чем разговор, мадам, сейчас? Подошел, хватит портмоне и часы и бежать.